Книга шестая. Герой. Снова Уорд. Мы медленно, осторожно и бесплодно брели обратно в центр Тихуаны, в окружении и под обстрелом людей, пытавшихся продать нам то, чего мы не хотели покупать. Мы уже получили все, зачем приехали в Тихуану. Я обнимал Вайду. Та себя чувствовала нормально, просто немного ослабла. «Как тебе, милая?» – спросил я. «Хорошо». — ответила она. — Только слабовато. Мы увидели старика. Будто маленький комок смерти, похожий на жвачку. Он сидел на корточках у обветшавшей бензоколонки. — Эй, красотка! Красотуля! Мексиканцы продолжали реагировать на теперь уже побледневшую красоту Вайды. Она слабо улыбнулась мне, когда таксист театрально тормознул перед нами свой мотор, высунулся в окно, оглушительно присвистнул и заорал. Ох! «Тебе надо такси, дорогуша!» Добрались до главной улицы Тихуаны и снова очутились перед Вулвартом и зайками в витринах. «Я проголодалась», — сказала Вайда. Она устала. «Сильно». «Тебе нужно что-то съесть», — сказал я. «Давай зайдем. Может, у них найдется тарелка супа». «Было бы хорошо», — сказала она. «Нужно что-то съесть». После суматошной и грязной главной улицы Тихуаны мы попали в чистую модерновую неуместность в Уорта. Очень симпатичная мексиканка за стойкой приняла у нас заказ, спросила, чего мы хотим. — Чего бы вам хотелось? — спросила она. — Ей бы хотелось супа, — ответил я. — Какой-нибудь похлебки с моллюсками? — Да, — сказала Вайда. — А вам чего бы хотелось? — спросила официантка на очень хорошем волвертском английском. Наверное, полбанана с мороженым, сказал я. Пока официантка ходила за нашим заказом, я держал Вайду за руку. Она положила голову мне на плечо, потом улыбнулась и сказала: "Ты смотришь на будущего величайшего на свете поклонника пилюли". "Как тебе?" спросил я. "Как только что после аборта". Официантка принесла нам еду. Пока Вайда медленно трудилась над супом, Я трудился над половиной банана. Мои первые полбанана за много лет. Странное меню для целого дня. Но не страннее всего, что с нами произошло с тех пор, как мы прибыли в царство Тихуаны, чтобы посетить здешние развлекательные заведения. По дороге в Америку таксист не спускал свайды глаз. Его глаза смотрели на нас из зеркала заднего вида так, словно это зеркало стало его вторым лицом. «Хорошо провели время в Тихуане?» – спросил он. «Прелестно», — ответил я. «Чем занимались?» — спросил он. «Делали аборт», — сказал я. «Ха-ха-ха! Очень смешная шутка!» — расхохотался таксист. Вайда улыбнулась. «Прощайте, Хуана. Царство огня и воды». Снова зеленый отель. Портье ждал нас, сгорая от улыбок и вопросов. Мне пришло в голову, что на работе он закладывает за воротник иначе с чего он такой приветливый видели сестру спросил он у вайды с огромной зубопротезной ухмылкой что сказала вайда она устала да мы ее видели сказал я с прошлого раза ничуть не изменилось только стало еще лучше подыграла мне вайда это хорошо сказал партье «Люди не должны меняться. Всегда должны оставаться сами собой. Так они счастливее». Я примерил это на себя и с трудом сохранил невозмутимое лицо. День был очень длинным. «Моя жена немного устала», — сказал я. «Мы, наверное, пойдем к тебе в комнату». «Родня утомляет. Все это возбуждение, укрепление семейных уз», — сказал Портье. «Да», — сказал я. Он дал нам ключи от маминой комнаты. «Могу проводить, если не помните дорогу», — предложил он. «Не нужно», — сказал я. «Я помню». И я отвлек его. «Такая прекрасная комната». «Прекрасная, правда же?» — просиял он. «Очень милая комната», — подтвердила Вайда. «Мама была в ней так счастлива», — сказал он. Мы поднялись на старом лифте, и я ключом отпер дверь. «Брысь с кровати!» — сказал я, когда мы вошли в комнату. «Брысь!» — повторил я. «Что?» — спросила Вайда. «Призрак мамочки!» — сказал я. а Вайда легла на кровать и закрыла глаза. Я снял с нее туфли, чтобы ей стало удобнее. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Немного устала». «Давай поспим!» — сказал я. Укрыл ее одеялом и устроился рядышком. Мы проспали около часа, потом я проснулся. Призрак мамы чистил зубы, и я велел ей залезть в шкаф и сидеть там, пока не уйдем. Она залезла в шкаф и закрыла за собой дверцу. «Эй, малышка!» — сказал я. Вайда пошевелилась во сне и открыла глаза. «Который час?» — спросила она. «Примерно полдня после полудня», — ответил я. «Во сколько самолет?» – спросила она. «В шесть двадцать пять», – сказал я. «Сможешь лететь? Потому что если нет, переночуем здесь». «Нет, все нормально», – проговорила она. «Поехали в Сан-Франциско. Мне не нравится Сан-Диего. Хочу убраться отсюда подальше и поскорее все забыть». Мы встали, Вайда умылась, и ей стало намного лучше, хотя она все равно была еще слабенькой. Я попрощался с гостиничным призраком мамы в шкафу, Вайда тоже. «До свидания, призрак», — сказала она. Мы спустились на лифте к поджидавшему нас портье, которого я подозревал в пьянстве на работе. Он испугался, увидев меня с сумкой КЛМ в руках. Я возвращал ему ключ от номера. «Так вы не останетесь ночевать?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Мы решили переночевать у ее сестры». «А как же храп?» – спросил он. «По поводу храпа я обращусь к врачу», – сказал я. «Не могу же я так всю жизнь от него увиливать. Сколько можно? Я решил бороться, как подобает мужчине». Вайда слегка подтолкнула меня взглядом, давая понять, что меня занесло, и я сдал назад. «У вас очень приятный отель, и я буду рекомендовать его всем друзьям, если они поедут в Сан-Диего. Сколько с меня?» «Спасибо», — сказал он. «Нисколько. Вы друг Фостера, и вы даже не остались переночевать». «Что поделаешь?» — ответил я. «Вы были очень любезны. Спасибо и до свидания». «До свидания», — сказал портье. «Приезжайте еще, когда сможете остаться на ночь». «Обязательно», — сказал я. «До свидания», — сказала Вайда. Он вдруг стал слезливым и подозрительным. «Но с комнатой же все в порядке, правда?» – спросил он. «Это бывшая комната моей мамы». «Все в порядке», – ответил я. «Комната превосходна». «Чудесный отель», – сказала Вайда. «Прекрасная комната. Действительно прекрасный номер». Видимо, Вайда его успокоила, потому что, когда мы уже выходили, он сказал. «Передавайте от меня привет сестре». Это дало нам пищу для раздумий на то время, пока ехали в аэропорт Сан-Диего, прижавшись друг к дружке на заднем сиденье такси, водитель которого, на сей раз американец, не спускал свайды глаз в зеркальце заднего вида. Едва мы сели в такси, он спросил. «Куда?» Я подумал, что сравнительно просто будет ответить. «Международный аэропорт, пожалуйста». «Дудки». «То есть, международный аэропорт Сан-Диего, правильно? Вы туда хотите ехать, а?» М «Да». — сказал я, подозревая. Что-то тут не так. — Я просто хотел лишний раз убедиться, — сказал таксист. — Потому что вчера у меня был пассажир, которому тоже хотелось попасть в международный аэропорт. Но ему нужен был международный аэропорт Лос-Анджелеса. Потому и переспрашиваю. — Ну да, еще бы. — И вы его отвезли? — спросил я. Мне больше нечего было сказать, а мои отношения с таксистом и так, очевидно, уже перестали мне подчиняться. «Да», — сказал он. «Наверное, он боится летать», — сказал я. Таксист не понял шутки, потому что наблюдал за Вайдой в зеркальце заднего вида, а Вайда после этой шутки наблюдала за мной. Таксист продолжал разглядывать Вайду. На дорогу он обращал очень мало внимания. С Вайдой опасно ездить в такси. Я сделал себе в уме заметку на будущее чтобы из-за красоты Вайды не рисковать жизнью. Пучина чаевых международного аэропорта Сан-Диего. Не Лос-Анджелеса. К сожалению, таксист остался очень недоволен теми чаевыми, которые я ему дал. По счетчику снова выпал доллар и 10 центов. И помня о приключении, в которое мы попали с первым таксистом, я повысил ставку чаевых до 30 центов. Он поразился 30-центовым чаевым, И не захотел иметь с нами больше ничего общего. Даже Вайда стала ему безразлично, когда он увидел эти 30 центов. Так за сколько же чаевых можно доехать до аэропорта Сан-Диего? Самолет наш вылетал только через час. Вайда опять проголодалась, и мы зашли в кафе. Было около половины шестого. Съели по гамбургеру. Я ел гамбургер впервые за много лет, и он не очень мне понравился. Плоский. А Вайда сказала: что у нее гамбургер очень аппетитный. — Ты забыл, каким должен быть гамбургер, — сказала Вайда. — Засиделся у себя в монастыре. Вот голос рассудка и смолк совсем. Поблизости сидели две женщины. У одной, средних лет, были платиновые волосы и норковая шуба. Она разговаривала с молоденькой, вкратчиво симпатичной девушкой, а та, в свою очередь, говорила о предстоящей свадьбе и шляпках которые заказали у мастера для подружек невесты. С точки зрения ног, девушка была хороша, но по линии бюста мелковата. Или это я такой испорченный? Они вышли из-за стола, не оставив чаевых. Официантка от такого рассверепела. Вероятно, она была близкой родственницей двух таксистов, которые в тот день возили нас по Сан-Диего. Она смотрела на пустой столик так, точно он был половым маньяком, Наверное, она их мама. Прощай, Сан-Диего. Я поближе присмотрелся к аэропорту Сан-Диего. Миниатюрный, без изысков и вообще ничего повесистого. Люди приходили сюда работать, а не красоваться. Там висела табличка, гласившая что-то вроде «Животных, прибывающих багажом, можно получить в отделе воздушных грузоперевозок с тыльной стороны здания». Чем угодно, клянусь. Таких табличек в Международном аэропорту Сан-Франциско не увидишь. Мы отправились дожидаться посадки и чуть не столкнулись с молодым человеком на костылях в сопровождении трех стариков. Все они уставились на Вайду, а молодой человек уставился пристальнее всех. Какой контраст между прекрасным залом ожидания Тюа Сан-Франциско и тем, как в Сан-Диего просто приходилось стоять у проволочной ограды и ждать посадки в самолет, похожий на акулу. Он пронзительно свистел, будто выпуская пар. Ему не терпелось лететь. Холодный серый вечер спускался на нас с верхушек пальм у автотрассы. От пальм почему-то становилось еще холоднее. На холоде они казались неуместными. Рядом с самолетом, стоявшим на поле, играл военный оркестр. Но слишком далеко и непонятно зачем. Наверное, прилетала или улетала какая-то большая шишка. Звучали они, как мой гамбургер. «Мой тайный талисман навеки!» Мы снова заняли те же места над крылом, и снова я сидел у окна. Вдруг за двенадцать секунд стало темно. Вайда сидела тихо, устала. На кончике крыла мигал огонек. Я привязался к нему в темноте, словно к маяку, горящему в двадцати трех милях, и сделал его навеки своим тайным талисманом. Через проход от нас сидел молодой священник. Весь короткий путь до Лос-Анджелеса он просидел, пораженный Вайдой как громом. Сначала пытался не подавать виду, но скоро сдался и в какой-то миг даже перегнулся через проход, собираясь что-то сказать Вайде. Он действительно собирался ей что-то сказать, но потом передумал. Вероятно, я еще очень долго буду размышлять, что же он собирался сказать дорогой моей бедной, измученной абортом девочки Несмотря на слабость и усталость после тихуанских передряг, Она оставалась самой красивой девочкой в небесах над Калифорнией, в небесах, быстро летящих к Лос-Анджелесу. От Вайды и священника я перешел к размышлениям о Фостере и библиотеке. Как он обращается с книгами, поступившими к нам за этот день? Я надеялся, что он встречает их как полагается, а авторам с ним так же уютно и желанно, как и со мной. «Что ж, скоро будем дома» сказала Вайда после долгого молчания, наполненного шумом мыслей. Когда Вайда заговорила, все самообладание священника затрепетало. «Да», — сказал я. «Я как раз об этом думал». «Знаю», — сказала она. «Мне слышно, как у тебя мысли в голове шуршат. Не волнуйся, в библиотеке все в порядке, Фостер старается». «Ты и сама стараешься», — сказал я. «Спасибо», — сказала она. Скорее бы добраться до дома, сразу в библиотеку и спать. Я был очень доволен, что она считает библиотеку своим домом. Я выглянул в окно и посмотрел на талисман. Я любил его так же сильно, как кофейное пятно по пути туда. Возможно и одиннадцать. По ночам все иначе. Дома и городки далеко внизу требуют красоты и получают ее в виде крошечных огоньков, мерцающих с невероятной страстью. Мы опустились в Лос-Анджелес, словно в кольцо с бриллиантами. Священнику не хотелось выходить в Лос-Анджелесе, но пришлось, потому что именно сюда он и летел. Возможно, Вайда ему кого-то напоминала. Возможно, красавицей была его мама. Он не знал, как к этому относиться и ушел в духовенство. А теперь красота Вайды будто вихрем унесла его назад сквозь зеркала времени. Возможно, он думал о чем-то совершенно не похожем на то, о чем в своей жизни мог подумать я. И мысли его были самые, что ни на есть возвышенные. Из них следовало отлить статую, возможно. Как говорит Фостер, на свете слишком много возможно, а людей не хватает. Я снова стал думать о библиотеке и пропустил тот миг, когда священник поднялся и ушел, чтобы влиться в Лос-Анджелес, добавить к его размерам свою долю и забрать воспоминания о Вайде в свое, чтобы там ни было. Видел спросила Вайда. — Да, — сказал я. — И вот так с тех пор, как мне исполнилось одиннадцать, — сказала она. Фресна, затем три с половиной минуты до Салиноса. Стюардессы в этом рейсе были фантастически поверхностны. На свет их родила полуженщина, совершенно безликие, если не считать хромированных улыбок. И все они, разумеется, были очень красивы. Одна толкала по проходу тележку, предлагая коктейли. У нее был нечеловеческий певучий голосок. Я больше, чем уверен, его создал автомат. — Покупайте коктейль, покупайте коктейль, покупайте коктейль. Толкая тележку по небу. — Покупайте коктейль, покупайте коктейль, покупайте коктейль. Огней внизу не было. Сияй, о талисман! Я прижался лицом к окну. Вгляделся очень пристально и рассмотрел звезду и загадал желание, но не скажу какое. Чего ради? Купите коктейль у хорошенькой мисс и найдите собственную звезду. В вечернем небе звезд на всех хватит. Две женщины за нами разговаривали о лаке для ногтей все 39 минут до Сан-Франциско. Одна считала, что ногти без лака следует погребать под камнями. У Вайды на ногтях не было лака. Но ей на это наплевать. И она не обращала внимания на женский разговор. Время от времени самолет подбрасывала в небеса невидимая лошадка. Но меня это не волновало. Я влюблялся в 727-й авиалайнер. Мой небесный дом, мою воздушную любовь. Летчик или какой-то другой мужской голос сообщил, что если посмотрим в окно, увидим огни Фресна. А через три с половиной минуты начнутся огни Салиноса. Я уже ждал Салиноса, но в самолете что-то произошло. Десять лет назад одна женщина опрокинула свой лак для ногтей на кошку, так что я отвлекся и на миг оторвался от окна и пропустил Салинос. Поэтому решил для себя, что мой талисман – это и есть Салинос. Покровитель абортов Мы уже заходили на посадку в Сан-Франциско, когда женщины закончили свою беседу о лаке для ногтей. «Да я лучше умру, чем выйду из дома с нелакированными ногтями», сказала одна. «Ты права», сказала другая. До посадки оставалось три мили, и я не мог разглядеть крыла, что черным шоссе вело к моему талисману. Казалось, мы будем садиться без крыла, с одним талисманом. Ах, крыло, как по волшебству возникло снова, едва мы коснулись земли. Повсюду в терминале были солдаты, Будто здесь встала на постой целая армия. Увидев Вайду, все посходили с ума. Пока мы шли через аэропорт к оставленному на стоянке фургону, армия Соединенных Штатов выработала три тонны спермы. Гражданское население тоже не осталось в стороне. Похожий на банкира человек столкнулся с женщиной восточной наружности и уронил ее на пол. Та довольно сильно удивилась. Она только что прилетела из Сайгона, и никак не ожидала в Америке таких приключений. Увы, еще одна жертва Вайды. «Выдержишь?» — спросила Вайда. «Надо загнать твои чары в бутылку», — сказал я. «Шипучка Вайды», — сказала она. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, обняв ее. «Хорошо, что мы уже дома», — ответила она. Международный аэропорт Сан-Франциско изображал автоматизированный дворец повесы, которому хотелось делать для нас то, к чему мы еще были не совсем готовы. В тот миг я почувствовал, что Международный аэропорт – наш первый дом после Тихуаны. Кроме того, я рвался в библиотеку, к Фостеру. Статуя Буфана мирно ждала нас, но мы все равно не могли понять, зачем к огромной пуле, как бы и боеголовки прицепили таких странных людей. Когда мы сели в фургон, Я подумал, что хорошо бы поставить статую покровителю абортов, кем бы он ни был, где-нибудь на автостоянке, чтобы ее видели тысячи женщин, отправляющихся в то же путешествие, из которого только что вернулись мы с Вайдой, в царство огня и воды, в расчетливые руки доктора Гарсии и его мексиканских помощников. Слава богу, фургон отнесся к нам очень лично и по-человечески. Запахами и привычками, фургон копировал фостера после путешествия по калифорнийской истории вновь оказаться в фургоне очень здорово я положил руку вайди на колено там она и оставалась все время пока ехала за красными огоньками машин розами сиявших нам по дороге в сан-франциско новая жизнь мы доехали до библиотеки и первым увидели в ней фостера он сидел на ступеньках в своей традиционной майке несмотря на холод и темноту В библиотеке горел свет, и я не понял, чего ради Фостер сидит на ступеньках. Мне показалось, что это неправильный способ присматривать за библиотекой. Фостер встал и помахал нам своей крупной дружелюбной лапой. «Привет вам, странники!» — сказал он. «Как дела?» «Прекрасно!» — ответил я, выбираясь из фургона. «Что ты здесь делаешь?» «Как моя малышка?» — спросил Фостер у Вайды. «Здорово!» — ответила та. «Почему ты не в библиотеке?» — спросил я. «Устала, милая!» — спросил Фостер у Вайды. Он нежно обхватил ее рукой. «Немного!» — ответила она. «Ну, так должно быть, это ненадолго!» «Библиотека?» — спросил я. «Хорошая девочка!» — сказал Фостер Вайде. «Как же я рад тебя видеть!» «Смотришься на миллион долларов мелкой монетой. Какое зрелище!» И он чмокнул ее в щеку. «Библиотека?» Сказал я. постер повернулся ко мне. «Извини!» Сказал он и повернулся к Вайде. а какая девочка!» «За что ты извиняешься?» Спросил я. «Не беспокойся!» Сказал Фостер. «Все к лучшему! Тебе нужно отдохнуть!» Поменять обстановку. Так будет даже лучше. Причем здесь лучше? Что происходит? Ну... Сказал Фостер. Он обнимал Вайду, а та смотрела снизу вверх, пока он пытался объяснить, что происходит. На его лице появилась легкая улыбка, и пока Фостер рассказывал, становилось все шире и шире. Ну, стало быть так. Сижу я... «Присматриваю за твоим дурдомом, и тут с книжкой заходит эта дама, и она...» Я перевел взгляд с Фостера на библиотеку, откуда светил дружелюбный свет, и через стеклянную дверь увидел, что за столом сидит женщина. Лица я не разглядел, но понял, что и сама женщина, и силуэт ее выглядят совсем как дома. Сердце и живот начали творить у меня в теле какие-то странные штуки. «Ты имеешь в виду...» — спросил я, не в состоянии подобрать слова. «Именно!» — ответил Фостер. «Она сказала, что то, как я обращаюсь с библиотекой, стыд и позор, что я не ряха, и отныне она берет дело в свои руки. Большое спасибо! Я рассказал ей про тебя, что ты провел здесь много лет, что ты с библиотекой обращался замечательно, а я тут просто присматриваю» потому что возник непредвиденный случай она ответила что нет никакой разницы если ты доверил мне библиотеку даже на день то не имеешь права больше ею управлять я рассказал ей что сам работаю в пещерах а она сказала что я там больше не работаю отныне пещерами будет заниматься ее брат а мне следует подумать и заняться чем нибудь другим например поискать себе работу потом спросила «Где квартира библиотекаря?» Я ей показал. Она зашла и упаковала все твои вещи. А когда нашла там вещи Вайды, то сказала. «Я вовремя!» Заставила меня все вынести на улицу, и вот с тех пор я здесь и сижу. Я посмотрел на свои скудные пожитки, сваленные на ступеньках. Сначала я их даже не заметил. «Невероятно!» Сказал я. И объясню ей, что все это ошибка, что И тут женщина встала из-за стола, очень агрессивно прошагала к двери, открыла ее и заорала на меня, не выходя наружу. «Забирай свое проклятое барахло отсюда немедленно и больше не возвращайся, если у тебя под мышкой не будет книги!» «Это ошибка!» — сказал я. «Да!» — ответила она. «И это ошибка! Ты сам! Прощай, жутик!» Она повернулась, и дверь закрылась сама словно выполнив ее приказ. Я стоял, как жена Лота в не самый удачный для нее день. Вайда хохотала, как ненормальная. Фостер тоже. Они танцевали вокруг меня на тротуаре. «Это должно быть ошибка!» Возопил я в пустоту. «Ты слышал, что дама сказала?» Сказал Фостер. «Черт, черт, черт! Как я рад, что выбрался из этих пещер! Я уж думал, что подхвачу там ТБ!» — Ох, миленький, — сказала Вайда, прекратив танцевать и обнимая меня. А Фостер меж тем принялся грузить наши пожитки в фургон. — Тебя только что уволили. Теперь ты начнешь жить, как нормальный человек. — Невероятно, — вздохнул я, после чего они погрузили в фургон и меня. — Ну, что будем делать? — спросил Фостер. — Поехали ко мне, — сказала Вайда. Это всего через квартал отсюда, на Львиной улице. — Я всегда могу спать в фургоне, — сказал Фостер. — Не нужно. У меня на всех места хватит, — сказала Вайда. Почему-то оказалось, что фургон ведет Вайда, а потом она остановилась перед большим домом под красной черепицей, окруженным древней чугунной оградой. Выглядела та довольно безобидно. Время сточило с нее свирепость, а Вайда жила в мансарде. Квартирка оказалась простой и славной. Там практически не было мебели, а стены выкрашены белым, и на них ничего не висело. Мы сидели на полу, на толстом белом ковре, посередине которого стоял мраморный столик. — Хотите выпить? — спросила Вайда. — Кажется, нам всем не помешает выпить. Фостер улыбнулся. Она сделала нам очень сухие водки-мартини в полных льдостаканах. Без вермута. Стаканы украшали спиральки лимонной кожуры. Они лежали там, как цветы на льду. «Я поставлю какую-нибудь музыку», — сказала Вайда. «А потом начну готовить ужин». Меня потрясло, что я потерял свою библиотеку, и удивило, что я снова в настоящем доме. Чувства расходились во мне бортами, как корабли в ночном море. «Черт! А какая водка хорошая!» — сказал Фостер. — Нет, милая, — сказал я. — Пожалуй, тебе лучше отдохнуть. Я сам что-нибудь приготовлю. — Нет, — сказал Фостер. — Маленький завтрак лесоруба. Вот что нам нужно. Жареная картошка с луком и яйцами. Все жарится вместе, а сверху галлон кетчупа. У тебя есть компоненты? — Нету, — сказала Вайда. — Но на углу Калифорнии Девизадера открыт магазин, ладно сказал фостер и влил себе в рот еще немного водки а у вас ребятишки деньги остались я без гроша я дал фостеру пару долларов какие еще оставались у меня и он отправился в магазин Вайда поставила на проигрыватель пластинку резиновую душу биlesс я никогда раньше не слышал битlesс вот как долго я просидел в библиотеке послушай сначала вот эту Сказала Вайда. Мы тихо слушали пластинку. «Кто это спел?» Спросил я. «Джон Леннон». Вернулся Фостер с продуктами и стал готовить нам свой завтрак и ужин. На всю мансарду запахло жареным луком. Случилось это много месяцев назад. Нынче же последний день мая. И мы все живем в маленьком домике в Беркли. За домом у нас есть небольшой дворик. Вайда работает в гологрудом месте на Северном пляже, и осенью у нее будут деньги вернуться в университет. Она еще раз попробует заняться английским. У Фостера есть подружка, студентка из Пакистана. Ей 20 лет, и она пишет диплом по социологии. Сейчас она в соседней комнате готовит плотный пакистанский ужин, а Фостер с банкой пива в руке на нее смотрит. Он работает по ночам в компании «Вифлеемская сталь» в Сан-Франциско ремонтирует авианосец, стоящий в сухом доке. Сегодня у Фостера выходной. Вайда ушла по каким-то своим делам и скоро вернется. Сегодня вечером она тоже не работает. Я провел весь день за столиком напротив Спраул-холла, откуда в 1964 году отправили в тюрьму сотни этих ребят, что выступали за свободу слова. Я собирал средства для фонда Американская навсегда и так далее. В обеденный перерыв Я люблю раскладывать столик у фонтана, чтобы видно было, как тысячи студентов высыпают через ворота Сезергейт, словно лепестки тысячи красного цветка. Мне нравится их радостный башковитый аромат и политические митинги, что они устраивают в полдень на ступеньках Спраул-Холла. Около фонтана славно. Вокруг зеленые деревья, кирпичные стены и люди, которым я нужен. Есть даже собаки. Они шляются по всей площади. Собаки всех форм и расцветок. Очень важно, что в университете Калифорнии можно такое найти. Вайда была права, когда говорила, что в Беркли я стану героем.